Глава 7 Летели большой компанией в обычном гражданском самолете для средних магистралей около пяти часов. Все места в салоне были заняты, прогон лайнера Яшина использовали полностью. Сидел в полете Джим рядышком с Юахимом Беру, и он охотно разговаривал на все интересные Джиму темы. Раньше всего Джим спросил, почему штаб считает маловероятной попытку гильдии отбить базу. «Да это-то на поверхности», — усмехнулся Юахим. «Гильдия, среди прочего, потеряла на том участке 80 боевых роботов. В результате крайней попытки — 30. Сколько нужно роботов для захвата базы? 40 или больше? А ведь их надо десантировать с транспортных самолетов и вместе с пехотой. У гильдии просто нет под рукой столько роботов и солдат. Их быстро не собрать. Серых машин у них нет. Все, что могли, они уже бросили и потеряли». «Все равно возможность нападения нужно учитывать», — проворчал Джим. «Конечно, такой сценарий совсем не исключается, потому и оставили там отряд роботов», — согласился Беру. «Но он считается маловероятным, а нам надо развиваться. Нам требуется еще больше денег, это пока районы добычи золота. Наш первый опыт воодушевил дельцов, и они сами лезут с предложениями. Даже не надо пинать их в животы». «То есть мы хотим снова захватить базу гильдии?» — уточнил Джим. «Ну что ты!» — возмутился Йоахем. «И мысли не возникало. Просто гильдия сама полезет на фактории бедных золотодобытчиков, а мы их защитим. Добытчики убедятся в агрессивности гильдии и охотнее заключат с нами контракт, какой у нас уже есть в первом районе. А потом уже и база гильдии от нас никуда не убежит». «Все эти договоры с бандитами — дело такое!» — пробормотал Джим. «Да пусть дельцы относятся к нам как угодно», — хмыкнул Бэррол. «Главное, чтобы они передали нам своих солдат и оборудование. После этого никуда не денутся». «Кстати, о солдатах», — сказал Джим. «Наши силы разве нельзя перебросить транспортными самолетами без этих штатских?» «С ними веселее», — объяснил Бэррол. «Опытные старатели, как уловили тенденцию, собрались из Спрингфилда перебраться в Бервиль. ну, куда мы сейчас летим». «В Спрингфилд едет слишком много новичков, там безопаснее, ниже цены на золото, дорогие разведанные золотоносные участки, их труднее найти и осталось мало. Вот опытные парни хотят перебраться, где еще не так сложно, и где мы собрались наводить порядок». «Хм, и при чем тут эти старатели?» — раздраженно спросил Джим. «Они покупают билеты», — раздельно сказал Бэрроу. Нам почти ничего не стоит переброска солдат. Понимаешь, перелеты оплатят старатели. И авиакомпаниям нужны рейсы между новыми поселениями. Тем более, что авиакомпании эти пока принадлежат Яшинам». «Тогда какая разница, если все это все равно наше?» — удивился Джим. «Только зря ездим в эти аэропорты на автобусах и солдат возим». «Не считай себя умнее штаба», — проговорил Юахим. «Авиакомпания акционерная, акции уже на бирже Ликуса, и они демонстрируют хорошую прибыльность. Яшины продадут этого слона, а мы еще и получим навар». «Все это для меня слишком непривычно», — признался Джим. «Если мне надо уничтожить врага, я не выпускаю под это дело акции. Я просто иду и убиваю». «Потому ты, Яша, и тебе нужен штаб», — важно изрек Йоахим. «Чтоб ты убивал кого надо в данный момент, и штаб обыгрывал это на бирже». Джим кивнул, будто все понял, а Жора в голове сказал. «Это вообще ерунда. Все поймешь, если захочешь, просто пока оно тебе ни к чему. Исполнители справляются удовлетворительно, значит, можно не грузиться. Потом, когда осознаешь меня у себя в мозгах, оно придет вместе с остальным. А сейчас хватит уже пустых разговоров. Я тут нашел занятные задачки, они должны тебя заинтересовать». Джим прикрыл глаза, как уснул до конца рейса. Хотя Жора спать ему не позволил. Сели в нормальном гражданском аэропорте. Из самолета привезли на пассажирских платформах, прикрепленных к автотягачам, в приличный двухэтажный аэровокзал. Гражданские пассажиры отправились в Бервель на автобусах, на такси или их встречали, а пираты организованно погрузились в армейские грузовики под тентами и поехали на свою пиратскую базу. Джим ехал на общих основаниях. Его даже не позвали в кабину, в отличие от Берл. Поселили в обыкновенной общаге. Джиму выделили личную комнату, а других пилотов поселили подвое. В баре к нему подошел курносый и конопатый паренек среднего роста с оттопыренными ушами. Сказал, что он второй пилот лошарика. Достался Джиму неожиданный курсант. Сержант Слава. Кстати, звали его Вячеслав Ошоток. Джим предложил ему выйти на улицу и традиционно приказал показывать, какой он солдат. И Слава сразу набил Джиму морду. Нет, Джим ему тоже набил, но он просто не представлял себе, что противник может его коснуться. Слава смог несколько раз, и ему было наплевать на авторитет Джима, он в бою просто бил соперника. Джим, когда ему Славик нанес из положения, нагнувшись, практически не глядя прямой удар ногой в печень, сообразил, что в армии звания сержант дают совсем не всем подряд и не просто так. То есть не давали раньше, а Славик просто привет из недалекого прошлого и из близкого будущего, если Джим не перестанет филонить. И Славика ему дали не напрасно. Включился Жора и указал на ряд некритичных ошибок Джима. Будь они критичными, Жора бы постарался перехватить управление сам, и сам бы навалял этому засранцу. Жоре это делать, захватывать управление, тупо не хочется. Его полностью устраивает положение друга и советчика. Ему совсем не нужно, чтобы Джим относился к нему как к поработителю. Но ведь он сам к тому ведет, своими ленью и тупостью. Какой-то сержант набил ему морду. Это просто невозможно. В личном общении Слава сам сказал, что изначально знал, у кого он станет стажером. Чтобы попасть на курсы пилотов, солдаты проходят жесточайший конкурс, а чтобы стать стажером самого Яши, Славик прошел через натуральный ужас. Он буквально дрался с очень сильными соперниками, и было оно совсем не бесплатно. Наверное, он не смог победить только Джима, но шансы у парня оставались. Тем более у Джима появились веские основания работать над собой и, конечно, над Славиком. Он же будет пилотом робота Яшиных. И Яша нужно узнавать свой народ. Таким вот прямым путем, просто ногой в печенку. Слава словно влюбился в лошарика. Вцепился в робота со остервенением, как всю жизнь о нем мечтал. Ему приходилось сложнее. Парню не вживили в затылок разъем, и управлял он машиной через тактический шлем. Все равно Джиму не понадобилось работать над его мотивацией. Славик хватал все и требовал еще больше. Реакцию и точность парень тренировал всю жизнь. Кстати, он сказал, что пошел в армию не из добровольного лагеря по приговору. Пацан пробился на профессиональную арену подпольных боев без правил, а в армию подался, чтобы удрать от обвинений в таких делах, по которым не давали срока условно. Убивал кого-то Славик или нет, Джим не спрашивал. Задавать такие вопросы сержанту просто глупо. Это давно его профессия. Какая разница солдату, убивал он на гражданке или в ходе решения служебных задач? Для него, да и для Джима, в этом более нет никакого мистического смысла. Простое дело. Лошарик отправился на фронт поддерживать пехоту. Пошел он в компании с семью боевыми роботами. Они помогали в радиоэлектронной борьбе. Солдаты врага остались без поддержки беспилотников и почти без связи и разведки. Но только лошарик мог внезапно проходить через леса или неширокие реки и стрелять шрапнелью по солдатам неприятеля. Слава уверенно вел робота среди деревьев, ставил его на воздушные подушки и азартно рвал неприятельских солдат на куски автоматическими пушками. Дронами Слава управлял менее охотно, освоил основы и этим ограничился. Он заявил, что с ними классно справляется Джим. Жора занимался. А когда Джим уйдет, дадут ему очень умного второго пилота. Их специально таких подбирают. Славе прям так и сказали, что он должен научиться у Джима обеспечивать выживание сильно умного второго пилота, который предназначен, чтобы управлять дронами. Джим сообразил, что штаб пошел по пути специализации пилотов и не наседал на Славу. Овладел пацан основами, и хватит с него. Он также добьется от второго пилота, чтобы он откуда угодно вывел лошарика. И ему тоже этого хватит. Все равно превзойти Джима, то есть Жору, никому не светит. Неприятель словно руководствовался теми же соображениями. Славик тренировался против его солдат целую неделю. Осваивался с управлением на сложной местности, учился вовремя замечать угрозы и правильно реагировать. Привыкал держать в голове картину боя, прогнозировал возможные ходы врага. Наконец, противнику такая война надоела, и гильдия притащила на свою базу сразу два десятка боевых роботов. Весьма серьезная заявка на победу. И таким силам, конечно, поставили нешуточные задачи. Неприятель вовсе не ринулся в решительное наступление, действовал осторожно. Роботы-врага включились в радиоэлектронную борьбу и попытались добиться перелома в этой области. В гильдии служили опытные офицеры, но они думали только в конкретном бою, решали текущую задачу. Во главе гильдии засели политики. Колин Роутон делал заявления по любому поводу и без, давал бесконечные интервью, его штаб больше работал над отношениями с населением. Оно и логично, ведь финансирование гильдии взял на себя бюджет, а контролировали суммы политики из планетарного парламента. Колин объяснял положение только одним – мало дают денег, и парламентарии не рисковали его оспаривать. А Яшинам никто просто за слова денег не давал. Их штаб изначально заточен под конкретный финансовый результат. Тем более пираты начали не на пустом месте, и за это опять надо благодарить лошарика. Еще когда Джим с Георгом воевали за гильдию, они навороченной электроникой робота завернули бедным нелегалам море крови, и тем просто пришлось как-то реагировать на беспредел братцев. Создали защищенные от осколков броней вездеходы на гусеницах, что несли сложную аппаратуру, а от атак с воздуха их вооружили противоракетами короткого радиуса и автоматическими пушками. Эти машины могли работать в одной сети и все-таки сумели противостоять лошарику в области радиоэлектронной борьбы. Нелегалы поддерживали паритет, а превосходстве они даже не мечтали. И тут расклад полностью изменился, и эти броневики с персоналом в счет оплаты своих услуг подгребли под себя Яшина. Управляли бандитами грамотные специалисты, и они просто не могли пренебречь столь важным аспектом войны. Первым делом умники бандитов поработали над совместимостью аппаратуры лошарика и вездеходов. Робот с ними стал работать в одной команде. Далее они стали усовершенствовать аппаратуру броневиков, насколько позволяли финансы, Яшинам дешевле увеличивать возможности платформ, а не наращивать их количество. Хотя в бою лучше иметь под рукой побольше средненьких броневиков. К сожалению, все опять уперлось в ограниченную логистику и нехватку подготовленного персонала. В результате защита вездеходов стала одной из основных задач боевых роботов. Лошарика тоже. Значит, опытные офицеры гильдии попытались с аппаратурой 20 роботов захватить господство в радиоэлектронной борьбе. И ни разу не преуспели. Ударные дроны бандитов использовали по 30 частот управления, которые непредсказуемо менялись. Никак не удавалось их надежно заглушить. Не, электромагнитные пушки роботов выжигали мозги беспилотникам на подлете. Но они могли их с тем же успехом сбивать ракетами или из пушек. Суть в том, что атаки дронов не удалось избежать. Позиции роботов гильдии вскрыли, их постоянно вели. Роботы гильдии постоянно атаковали, троим повредили нижние опоры, и стоять военные просто не могли себе позволить. Удирать, не выполнив задачу, военные тупо не могли, оставалось только идти вперед. Атаки дронов с воздуха не прекратились, их даже стало как будто больше. Свои солдаты залегли под кинжальным огнем врага. Бандитская пехота, когда сообразила, что противник пошел в атаку, выпустила все ударные аппараты шли группами по три робота и постоянно отбивались. К дронам добавились солдаты в экзоскелетах с тандемными гранатометами. Пилоты роботов могли уничтожить каждого, но они не успевали убить их всех. В результате еще пятеро машин свалили взрывы в нижние опоры. И, разумеется, не заметили появления роботов-яшиных. Лошарик также обнаружил свое присутствие выстрелом из пушки Гаусса и скачком сменил позицию. В течение короткого боя были подбиты все роботы гильдии, Яшина потеряли три машины. Снова не повезло Бэру, хотя тот сам виноват, вперся в самую гущу и успел подбить три вражеские машины. Его робота просто должны были подбить. Радио у него работало, он назначил командиром за себя Джима и приказал наступать на базу гильдии. Тот повел вперед оставшиеся четыре робота, банду жуков, броневиков и отряды пехоты. Прорвали фронт, а дальше солдаты гильдии сдавались кучами, погибать за красивые слова в их планы не входило. Тем более не стали корчить из себя героев штатские на базе. Какая им в принципе разница, кто будет платить жалование? У них же ничего кроме этого не изменилось, на том же месте решают те же задачи. А Яшины вдобавок упростили режим и обещают улучшение бытовых условий. Подбитых роботов притащили на ремонт, 11 пилотов гильдии решили перейти к Яше. Семеро высказали условия, что новая организация поможет перевести их семьи в Берви или в Спрингфилд. Законные власти просто не могли препятствовать переезду гражданских лиц в обычные поселки Равента. Людям пока гарантировали квартирки и для детей места в школах или детских садиках, а в дальнейшем они могли построить свои домики в кредит. Пилотам Яшины выдавали суды без вопросов. В общем, ненадолго настала мирная жизнь. Бэрроу предлагал на новой базе квартирку, а познакомиться с девушкой Джим сам на танцульках, но он на это не согласился. Ему почему-то казалось важным хранить Алисе верность. Убивать он может сколько надо, работа такая, а вот трахнуть кого-то другого — страшный грех и преступление. Джим серьезно отнесся к обучению славы. Они днями просиживали в лошарике, гуляли по лесам или стреляли на полигоне. Ну и Жора изучил парня и таки добился, чтобы Слава ничего не мог сделать Джиму. Тому даже надоело избивать пацана, и он прекратил учебные спарринги. Пусть Слава дерется с кем-нибудь другим. Жора тоже требовал все больше внимания. Он заявил, что в знании русского языка Джим продвинулся достаточно далеко. Требуется только шлифовать, больше читать по-русски и говорить с носителями. Но вот Джим совершенно напрасно игнорирует язык и тыху. Пусть все знакомые ему местные сносно говорят по-английски, это их вообще удивительно смышленые. Джиму просто необходимо знать их язык, проникнуться его логикой, понять, как они думают. Письменность это еще не разработали. За них это сделали люди. Они без этого просто не могли учить язык в отрыве от носителей. В сети нашлась азбука и видеоуроки, где милые девушки старательно воспроизводили звуки инопланетян. Джим пытался за ними повторять с риском сломать пасть. Его поддерживала идея, что звуки английского для инопланетян не менее сложные. Однако они довольно хорошо говорят. Джим в любом случае справится с тем, что делают какие-то аби... то есть дикари. И поражала логика языка. «12 времен и 16 падежей». Все глаголы неправильные, суффиксы и окончания существуют по непостижимой логике, а у приставок будто вообще ее нет. Русский нервно курит в сторонке, у местных жуткое количество исключений и идиом. Причем каждая ссылается на длинные легенды, которые надо тупо знать, иначе изречение просто бессмысленный набор слов. Джим согласился с Жорой, что ему очень повезло заполучить искусственный интеллект. Только при помощи этого симбионта он сможет когда-нибудь овладеть языком «тывиху». Ну, лет через десять-двадцать. Джим едва заглянул за краешек этой бездны. И в этот момент подходит Бэру с какими-то проблемами. Джим не сразу его понял, а Юахем начал с положительных в целом вещей. Яшины, оказывается, с получением контракта на защиту второго золотодобывающего района вышли на самоокупаемость. До этого они тратили то, что удалось увезти из старой дружины Джекоба. Но организация столкнулась с трудностями. Нелегальные скупщики золота в других районах не хотят заключать с Яшинами договоры на защиту. С такой гильдией они справятся и сами. Дешевле нанять пиратские ватаги роботов. И вообще сомнительно, что гильдия в нынешнем состоянии к ним полезет. Едва хватает роботов воевать с контрабандистами. Пора всем дать четко понять, что Яшин и бандиты. От их предложений трудно отказаться. Парни Криса уже работают в Рикусе. Даже кого-то из менеджеров убили, но там свои сложности. Выжившие дельцы подкупили полицию. Их просто так не достать. К счастью, официальная гильдия давно не платит солдатам наградные. А жалования в новой армии совсем нет. Только смешное денежное довольствие. Ребятам на семечке а для офицеров придумали переаттестацию, чтобы снизить выплаты. Считается, что люди должны рисковать головами за идеи законности и демократии. Окей, парни призадумались, и идеи у них таки возникли, только немного не те. Штаб договорился с командующими базами гильдии, они готовы стать Яшинами, если пираты гарантируют сохранение положения и старого жалования, и если на базу прилетят роботы Яши. Солдаты у них свои, и они все правильно настроены. Джим со Славой завтра с утра загоняют лошариков в грузовой отсек транспортного самолета и летят убивать настоящих преступников. Все, как они любят. Джим, конечно, с восторгом принял эту идею. Только потребовал, чтобы с ним вместе перебросили еще роботов, вездеходы радиоэлектронной борьбы и опытных солдат с полным вооружением. «Конечно, Яша», — добродушно согласился бэру — «я тоже с вами полечу». В этот раз летели в военном самолете. Сидели на длинной и узкой дюралевой лавочке вместе с бойцами в полной боевой выкладке. В середине отсека стоял лошарик, но места оставалось еще много. Джим и Славик, сменяя друг друга, дрались с солдатами по их заявкам. Бойцам давали значительную фору, все они надели экзоскелеты, но эти устройства парням помогали только реже падать. От болезненных ударов не защищали, а поймать Джима или Славу у воинов отчет не получалось. Хотя они же вот стоят, только рук протяни. Ребята отказывались верить в эти чудеса и лезли за своей порцией болезненных ощущений. Скоротали полет и высадились на аэродроме в хорошем настроении. Джим и Славик залезли в лошарика, вывели робота по апарели, и настроение Джима еще больше улучшилось. Встречал их на армейском внедорожнике сержант Фриц Гроу. Джим от радости видеокамерам робота не поверил и крикнул через внешние динамики. Привет, Фриц! Гроу широко улыбнулся лошарику и сказал. Робота я сразу узнал, а там оказывается и Джим внутри. Привет, Джим, тоже очень рад. «Ведите машину за моим джипом на площадку, а оттуда поедем к лейтенанту Филу Крокеру». Лошарик галопом поскакал за машиной, вскоре прибежали на площадку, куда подходили боевые роботы Яшиных. Восемь машин доставила транспортная авиация, и это не считая броневиков и солдат. Штаб Яшиных явно задумал тут показательную порку нелегалов. По пути в гостиницу Фриц сначала познакомился со Славой и спросил, «А где Георг?» «Погиб в бою за космопорт», — хмуро ответил Джим. Фриц выразил сожаление и стал рассказывать о наступивших грустных временах. В старой гильдии ему платили жалования полторы тысячи кредитов и в месяц. А в новых условиях денежное содержание — сотня, и это еще считается неплохо. Солдатам дают двадцатку. Ну, плюс доплачивают за пораженные цели, только пока лупят их связываться с бандитами он считал очень рискованным делом но ведь совершенно никаких перспектив даже на гражданку не уйти родина в опасности увольнение из армии запретили самовольный уход считается дезертирством в гильдии будто долго думали как заставить военных перейти к яшинам ничего там не думали проворчал джим такое у них получается само и это самое обидное горько воскликнул фриц про нас совершенно не думают начальству плевать на солдат «Заладили одно, вы все равно должны. Да ничего я никому не должен». «Не грусти, вы правильно выбрали Яшинах», серьезно сказал Джим. «Кстати, я, Яша и есть». «Да ну, не гони», — недоверчиво проговорил Фриц. «Яша самый главный, он должен сидеть в штабе». Хм, «Ничего я не должен», — хмыкнул Джим. «Тем мы и отличаемся от новой гильдии. Бандиты воюют все, Яша в первую очередь. И мне очень важно слушать солдат». «Тогда извини», — пробормотал Гроу. «Хорошо, коли так». Приехали к административному зданию, поднялись на второй этаж в кабинет лейтенанта Фила Крокера. Он радостно поздоровался с Джимом и попросил немного подождать других военных. Они уже должны подойти. «Явились Юахем берроу с сержантом Ричардом Хитроу, белобрысый здоровяк лейтенант Ганс Шварцберг, командир пиратской пехоты, и черненький, кореглазый, субтильный и в очках лейтенант Йозеф Плаксин, командир броневиков радиоэлектронной борьбы». Заговорил лейтенант Фил Крокер. «Джим, мне сказали, что ты теперь Яша. В это трудно поверить. Оно действительно так?» «Действительно», — скромненько молвил Джим. «Этот довод стал для меня главным», — улыбнулся Фил. «Правда, в него поверили не сразу. Джим и его робот связаны у нас только с победами. Может, оно и совпадение, только все военные ужасно суеверные». Присутствующие заулыбались, а лейтенант продолжил. «Тут нет командующего базы, да он и не нужен на этом совещании. С ним отдельно поговорит Юахем Бэрроу потом. А теперь, Юахем, доведите до нас главную идею». «Массированное наступление и демонстративное истребление», — жестко проговорил берл «Неприятель нанял пиратских роботов и думает, что вопрос закрыт. У нас сейчас подавляющее превосходство во всем, но противник еще этого не понимает. Пленных брать не будем. Их не бывает в бандитских разборках». Джим как в прошлое вернулся. Захвачено полное господство в радиоэлектронной борьбе, противник лишён разведки и связи, его силы обнаружены и под прицелом. Боевые роботы врага не способны бороться с противником на равных, роботы Яши при поддержке мощных станций радиоэлектронной борьбы и ударных дронов неожиданно выходят на машины врага. Это при выучке пилотов фактически приговор. Профессионалы всегда стреляют первые, а при мощи орудий второй выстрел теоретически не нужен. Разве только добить пилотов, пленных решено не брать. Роботам Яшиных пытаются противостоять тяжелые танки с плачевным для себя результатом. Все горят. И на долю лошарика достались в лесах неприятельские жуки. Тех пробивали даже 37 миллиметровые автоматы. Пушку Гаусса почти не применяли. Вражеская пехота под плотным огнем отходит, бойцы просто ничего не могут сделать роботам. Ну, есть гранатометы, но гранатометчикам для успешной работы нужно создать условия, а тут они отсутствовали совершенно. Парней тупо убивали. Все же равно такой получили приказ, никаких пленных бандитов. Им оставалось только убегать. Оно не касалось штатских специалистов и условно-военных пилотов, транспортных самолетов и вертолетов. Они и не дергались, знали, что их положение практически не изменится. Новых бандитов кто-то должен кормить, возить, лечить, чинить в домах проводку и все такое. На базах нелегалов захватили много самородного золота, все солдаты получили за трофеи хорошие наградные и радовались жизни в местных очагах культуры. Бэрроу сказал Джиму, что деятелям причинили серьезный ущерб, часть фактически вынесли из золотодобычи, бедняк даже убивать уже незачем, они более никому не интересны. Яшины не станут сами скупать у старателей самородное золото, привлекут лояльные структуры и просто обговорят свою долю. Яшины все-таки заключат договор с уважаемыми людьми на охрану. Просто эти важные люди хорошо поняли, как легко стать менее уважаемыми или совсем дохлыми. Нужно всего лишь занозить Яшинам. Повторения не желал никто». Базы бывшей гильдии также переходили всем составом к бандитам, а в их районах нелегальные скупщики золота и других драгоценностей заключали с Яшинами договоры на охрану. Чтоб те просто все не вынесли. И дельцы честно вели свои дела, Яшины не гильдия, попытаться их обмануть и это выписать себе билет на тот свет. Или, если сильно повезет, попросту всего лишиться.